Рисунок. Рисунок прекрасный, лепко-рельефный. Картина без сомнений, была бы с достоинствами, если бы только не этот странный и дикий сюжет. А где же там? Скажите, где же тут взять все эти рибы? Это, Это ужас. Коммиле лес глухарь. Он уродлик, хоть уродлик. Картина зовет к раздумьям. Зовет взглянуть окрест себя. Это же кусок жизни, запечатленный на полотне. Произведение искусства не терпит, чтобы его не сводили до служения каким-то низким и туманным целям. Наоборот, искусство, как колокол, призвано будить мысль и совесть человека, заставить его увидеть зло и несправедливость, ужаснуться почувствовать невозможность жить в мире выпиющей неправды. Вот что должно делать искусство. Художники, так назвал свой рассказ замечательный русский писатель Всеволод Михайлович Гаршин. Гаршин мало прожил. Гаршин мало успел написать. Собрание его сочинений одна небольшая книжка. Но книжка эта томов при многих тяжелей. В ней, по словам самого писателя, каждая буква стоит капли крови. Художники назвал один из своих рассказов Гаршин. Художники так назовем и мы свою радиопостановку о двух людях, о двух направлениях, о двух взглядах на жизнь. И искусство. Спорят два человека. Нет, не спорят, борются. Они пишут картины. Познакомьтесь с одним из них, дедов. Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье так неожиданно.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 Это было вчера. Какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу. А когда я объяснил ему цель, с которую я делаю, это он просто разинул рот. Из любви к искусству. Подавайте прошение. И не сказал больше ничего, повернулся и ушел. ушёл но мне ведь ничего больше и не было нужно я свободен я художник неверх ли это счастье уйти уйти куда-нибудь подальше от людей от петербурга взять ялик отправиться на взморье. море вода Небо, сверкающие вдали на солнце город, синие леса, окаймляющие берега залива. Верхушки мачт на Кронштадтском рейде, десятки пролетающих мимо меня пароходов и скользящих парусных кораблей и лайб. Всё кажется мне в новом свете. Все это моё. все это в моей власти. Всё это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумленную силу искусства толпой. Но правда, не следовало бы продавать шкуру еще не убитого медведя, ведь я пока еще не Бог знает какой великий художник. Ялик быстро развязывает гладь воды. Ялишник рослый, здоровый, красивый парень в красной рубахе без устали работает веслами. Он то нагибается вперед, то откидывается назад, сильно подвигая лодку при каждом движении. Заходящее солнце так эффектно играет на его лице и на красной рубахе, а не написать ли его красками. Маленький ящик с холстами и кистями всегда при мне. послушай, братец, перестань грести. Посиди минутку смирно, я тебя напишу. Чего? Я тебя напишу, посиди смирно. А, так, что ли? А, нет, весла не бросай. Ну? А, ты сядь так, yeah. а, ну, как будто заносишь весла. А.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 Я знал, что ничто не оторвет меня от этого уже всю жизнь. Я лишник скоро начал вставать. Его удалое выражение лица сменилось каким-то вялым и скучным. Он стал зевать и один раз даже утер рукавом лицо. Для чего ему нужно было наклониться головой к веслу. Нет. Нет. Ну, складки рубахи совсем пропали. Такая досада. Терпеть не могу, когда натура турушеведится. Послушай, сиди, братец, смирнее. Ой. Чего ты смеешься? Да чудно, дно, барин? Чего ж тебя чудно? Да будто я редкостный какой, что меня писать вот а, картину какую а картина им будет друг любезный. на что ж она вам на что а? для учения а? да вот попишу, попишу маленькие станые большие писать а? большие угу хотя в трясожение. А на что ж они? Что такое? На что ж они, как их, эти, ну, картины эти, на что? На что? Да. А за эти картины друг любезный хорошие деньги платят. Рублей по 1000, по 2 и даже больше. О-о. Ялешник был совершенно удовлетворён и больше не заговаривал. Ну вот. Этит, по-моему, вышел прекрасным. Очень красивые эти горячие тоны, освещенного заходящим солнцем кумача. Я возвратился домой совершенно счастливым.